Страдание — личный выбор каждого. И есть такой известный афоризм. Истинный джентльмен никогда не говорит о женщинах, с которыми расстался, и о налогах, которые заплатил. Понятное дело, что это всё враньё. Да афоризм этот я только что сам придумал. Виноват, простите. Но если бы кто-то такое и изрёк, то он наверняка упомянул бы ещё одну заповедь истинного джентльмена — не разговаривать на тему собственного здоровья. Не для кого не новость, что я истинным джентльменом не являюсь, так что все эти джентльменские штучки меня вроде как не касаются. И тем не менее, когда пишешь такую книжку, как эта, поневоле чувствуешь себя не в своей тарелке. Однако, вы только не подумайте, что это хитрая попытка оправдаться, хоть я и пишу о беге, но никак не о секретах здорового образа жизни. Я не собираюсь нести свет в массы и обращаться к миру с призывами типа «Давайте бегать ежедневно, чтобы быть здоровыми». Эта книжка всего лишь о том, что представляет собой бег лично для меня. В этой книге я пытаюсь вдумчиво в этом разобраться. Задаю себе вопросы и сам же на них отвечаю, только и всего. Сомерсет Моэм писал, что даже в бритье есть своя философия. Каким бы скучным ни было действие, когда повторяешь его изо дня в день, оно приобретает некую медитативную сущность. В этом смысле я полностью разделяю позицию господина Моэма. А значит, если я, будучи писателем, а также и бегуном, решу записать свои скромные размышления о беге, ну и, соответственно, потом ими поделиться, то в этом не будет ничего предосудительного. Так уж я устроен. Пока не сяду и не начну записывать свои мысли, ничего толком сформулировать не могу. Поэтому, чтобы разобраться столько только моим бегом, пришлось сесть и написать то, что вы сейчас здесь слушаете. Как-то раз я валялся на кровати в номере одного парижского отеля, и читал International Herald Tribune. Совершенно случайно темой номера оказался марафонский бег. Там было несколько интервью с известными марафонцами, и каждого из бегунов спрашивали, какую мантру он повторяет про себя на дистанции для поддержки боевого духа. Должен сказать, здорово придумано, вопрос что надо. Просто диву даёшься, о чём только не думают люди, пока бегут свои 42 километра. Такой вот жестокий вид спорта этот самый марафон. Без мантры до финиша не дотянешь. В общем, один из марафонцев сказал, что на дистанции он все время повторяет мантру, которой его научил старший брат. Тоже марафонец. «Pain is inevitable, suffering is optional». Это и есть его мантра. При переводе трудно сохранить все нюансы, но навскидку я бы перевел это так. «Боль неизбежна, страдание личный выбор каждого». Поясню на примере. Вот, скажем, вы бежите и думаете… Тяжело-то как. Всё, больше не могу. То, что вам тяжело, это факт, от него никуда не деться. А вот можете вы больше или не можете, решаете только вы сами. Это, понимаете ли, остаётся полностью на ваше усмотрение. Мне кажется, что в этом высказывании очень точно и сжато выражена самая суть спортивного состязания под названием марафонский бег. Мысль написать книжку о беге впервые пришла мне в голову лет 10 назад, может, даже еще раньше. Время шло, но я никак не мог заставить себя взяться за дело. Мучился, страдал, прикидывал и так, и этак, но всё было не то. Ну что за тема такая непонятная, бег? Что об этом можно написать? Собраться с мыслями никак не удавалось. Но однажды я вдруг подумал. Надо просто всё то, что я чувствую и думаю, с предельной откровенностью и предельной точностью, то есть именно так, как оно у меня есть в голове, попробовать записать на бумагу. Начну с этого. Всё равно никакого другого варианта нет. И вот летом 2005 года я неспешно приступил к работе над рукописью и закончил осенью 2006 -го. Разумеется, не обошлось без автоцитат, но в целом я просто фиксировал своё сиюминутное настроение. В какой-то мере искренне писать о беге означает искренне писать и о самом себе. Это я осознал уже в процессе. Так что меня нисколько не смутит, если вы будете слушать эту книгу как своего рода мемуарное повествование, в котором все крутится вокруг бега. Пускай написанное и не дотягивает до философии, зато вы найдете здесь некоторое количество так называемых эмпирических правил. Может, ничего особенного в них и нет, но, во всяком случае, я усвоил урок на бегу, переживая этот бег всем своим существом. Страдания, мой личный выбор, позволили мне кое-что для себя самого уяснить. И хотя это знание вряд ли сгодится для широкого употребления, но, как бы то ни было, именно оно делает меня мною. Август 2007 года.